«Когда родители узнают, — сказал он, — они так сердятся, тогда они не позволят мне оставаться здесь. Тогда мы все ехать в Японию». Я продолжал молчать, по-прежнему не находя слов. Глядя на проплывавшую мимо лодку... Акира тихо добавил: "Я не хочу никогда жить в Японии". Поскольку в ответ на это заявление я всегда отвечал ему одно и то же, то и теперь повторил: "Я тоже не хочу никогда жить в Англии". Потом мы оба долго молчали. Но чем дольше мы смотрели на воду, тем отчетливее становилась мысль. Существует лишь один очевидный способ избежать ужасных последствий. И в конце концов я выложил Акире. Единственное, что мы можем сделать, — это вовремя вернуть бутылочку на место. Тогда... Всё будет хорошо. Акира, казалось, не слышал меня, поэтому я повторил свой вывод. Он продолжал игнорировать меня, и именно тогда я по-настоящему прочувствовал, насколько сильнее стал его страх перед Лин Тиенем. Теперь этот страх был так же силён, как в самом раннем детстве, с той разницей, что сейчас Акира ни за что бы в этом не признался. Его смущение было мне понятно, и я старался найти достойный выход из сложившейся ситуации. В конце концов, я тихо сказал: "Акира-сан, мы Снова сделаем это вместе. Как в прошлый раз. Возьмёмся за руки, войдём и поставим склянку туда, где её взяли. Если будем во вместе, с нами ничего плохого не случится. Ничего. И никто никогда не узнает о том, что мы сделали. Акира подумал немного, потом повернулся ко мне, и я увидел в его глазах глубокую и торжественную благодарность. Завтра днём в 3 часа, сказал он. Мама пойдёт в парк, Если служанка снова заснёт у нас есть шанс я заверил его что служанка непременно заснёт и повторил если мы будем вместе бояться нечего да мы делать это вместе старик согласился акира неожиданно улыбнувшись и встал На обратном пути мы детально обсудили план операции. Я пообещал прийти к Кире на следующий день до ухода его мамы. А как только она уйдёт, мы поднимемся наверх и заранее, приготовив бутылочку линотиеля, будем ждать, пока заснёт служанка. Настроение Акиры Заметно улучшилось. Но помню, когда мы прощались, друг посмотрел на меня с наигранной беззаботностью и попросил, чтобы я не опаздывал. Следующий день снова выдался жарким и влажным. Сколько раз в течение последующих лет я вспоминал его, пытаясь сложить отрывочные фрагменты в единую картину. А в утренних часах я не помню почти ничего. Вижу лишь, как прощаюсь с отцом, уезжающим на работу. Я уже вышел из дома и слонялся вокруг подъездной аллеи, поджидая его. Наконец он появился. В белом костюме и шляпе, с портфелем и стеком в руках, Искоса посмотрел в сторону ворот. Я ожидал, что он подойдёт ко мне, но в этот момент на крыльцо вышла мама, остановилась у него за спиной и что-то сказала. Отец снова поднялся на ступеньки, обменялся с ней несколькими словами, улыбнулся, поцеловал её в щёку, потом решительно направился ко мне. Вот и всё, что я помню о его отъезде. Не могу сказать, пожали ли мы друг другу руки, похлопал ли он меня по плечу, оглянулся ли у ворот чтобы в последний раз помахать на прощание. В целом у меня осталось ощущение, что в том, как он уезжал в то утро, не было ничего необычного, ничего отличавшего тот день от любого другого. Единственное, что я опомню дальше, это то, как играл с солдатиками у себя в спальне на ковре. Но мысли были заняты предстоящим опасным предприятием. Мама куда-то уехала, потом я обедал на кухне вместе с Мэй Ли. После обеда, чтобы убить время до трех часов, немного прошёлся до того места, где два больших дуба росли чуть в стороне от дороги, перед каменным забором, окружавшим сад. Быть может, потому что я уже мобилизовал к тому времени всю свою храбрость, мне удалось влезть на один из них выше, чем когда-либо прежде, с победным видом Восседая на суку, я обнаружил, что с этой высоты мне видны кусты и лужайки всех ближайших усадеб. Помню, я сидел там довольно долго, обдуваемый ветерком, и волнение по поводу предстоящей операции все больше охватывало меня. Однако я понимал, что страх Акиры перед Лин Тиенем, Всё равно она намного сильнее. И на сей раз лидером придётся быть мне. Это накладывало большую ответственность, и я решил, что в доме Акиры постараюсь держаться как можно увереннее. Но пока я сидел на дереве и размышлял о множестве вероятных препятствий, которые способны помешать осуществлению нашего замысла, что если служанка не заснет? Что если она выберет именно сегодняшний день для уборки коридора, ведущего в комнату Лин-Тиеня? Или мама Акиры передумает и не уйдет, которая как мы ожидали. А кроме того, существовал ещё и старый детский страх, от которого я, как ни старался, не мог избавиться полностью. Наконец я с леса с дерева и направился обратно домой, чтобы выпить воды и проверить время. Войдя в ворота, Я увидел на подъездной аллее два автомобиля. Автомобили меня весьма интересовали. Но в тот момент я был слишком поглощён своими проблемами, чтобы обращать на них внимание. Проходя через холл, я заглянул в открытую дверь гостиной и увидел троих мужчин. которые стояли, держа шляпы в руках и разговаривали с мамой. В этом не было ничего необычного. Вполне вероятно, они пришли обсудить с моей матерью нечто касающееся её компании. Но что-то в атмосфере дома заставило меня остановиться и прислушаться. Как раз в этот момент они замолчали и повернулись ко мне. Я узнал одного из мужчин. Это был мистер Симпсон, коллега моего отца по работе. Двух других я не знал. Мама тоже увидела меня и выступила вперёд. Видимо, я почувствовал, что происходит нечто экстраординарное, поскольку тут же засуетился и поспешно направился в кухню. Едва войдя в неё, я услышал шаги. Это была мама. Я часто пытался вспомнить её лицо, определить, что именно оно выражало в тот момент, но мне это никогда не удавалось. А, наверное, инстинкт подсказал мне тогда не смотреть на неё. Помню лишь ощущение её присутствия как чего-то большого и неуловимого, словно я вдруг снова стал совсем маленьким. И ещё то, что на ней было светлое летнее платье. Чуть охрипшим, но идеально сдержанным голосом Она сказала мне: "Кристофер, джентльмены, которые пришли с мистером Симпсоном из полиции. Мне нужно закончить разговор с ними, а потом я поговорю с тобой. Пожалуйста, подожди меня в библиотеке". Я хотел было возразить, но мама пресекла попытку строгим взглядом. в библиотеке повторила она уже направляясь к выходу Я приду как только побеседую с этими джентльменами Что-то случилось с папой не удержался я